Интерлюдия первая. Аванпост в глубине новых территорий клана Грей. Что может пойти тут не так? Дежурный расчет уже какой месяц просто сидел и смотрел в пустые мониторы. Так как тут даже свои корабли перестали летать. Все для нужд войны, все для нужд фронта. Все для нужд амбиций главы клана и главы новой империи. Дежурный Родрик сидел уже пятый час и смотрел в экран радиолокации всей звездной системы. С помощью нескольких точек сканирования, соединенных сетью передатчиков, работающих на принципах квантовой запутанности, он получал актуальную информацию со всей подведомственной территории. Вот только нужна она ему сейчас была? Нет. Это звездная система на отшибе всей галактики. Но в начале этого конфликта тут были самые жестокие бои. Ибо эта точка могла стать удобным плацдармом для дальнейшего наступления кланами Ред и White. Вот только у них не получилось захватить эту локацию, как и многие другие. Они только продолжали и продолжали терять территории. Родрик все это прекрасно понимал, так что уже не особо вникал в то, что появляется на экранах. Он уже запомнил траекторию каждого металлосодержащего астероида. Он запомнил уже траекторию движения каждой планеты в этой чертовой системе. Он просто временами поглядывал на экран, убеждался, что ни хрена интересного не происходит после чего дальше продолжал дремать или читать электронную книгу. «Эй, Рот, как думаешь, что будет после окончания войны?» Спросил его постоянный второй номер их расчета, оперативник Соран. «Думаю, будет мир у человечества, наконец», – пожал тот плечами. «Сколько лет мы были разделены на множество кланов, хрен пойми. Наконец хоть у кого-то появились яйца, чтобы всех объединить под одним флагом. Как по мне, за такое стоит сражаться». «Ну, хрен знает» пожал плечами Сорен. «У меня уже почти весь класс умер. Печально как-то. и тел сейчас не найти. Почти все служили на космических кораблях, которые были уничтожены в ходе боев. Мне повезло. Да еще парочки, что попали в теловые части. Но это вообще не здорово, что половина населения клана оказалась мобилизована. Домой хочу. Скоро будешь дома, Сор. Скоро все мы будем дома». Вздохнул Родрик, после чего снова глянул на экран. А это что за херня? Два месяца тишины. Два месяца. Никаких новых точек на сканерах. И тут появилась новая, быстро приближающаяся. Это могло быть ошибкой. Временами любая аппаратура могла давать сбои. Так что Родрик не стал сразу бить тревогу, а решил убедиться в верности работы аппаратуры, как и было предписано. Наблюдаю неопознанный объект. Спустя несколько секунд, убедившись в правдивости сигнала, отрапортовал Родрик. После чего включил громкую связь со всей станцией и начал отдавать приказы. «Станциям 2, 5, 6, 8, 10, 12, 26, 28, 31 и с 33 по 37 приготовиться к бою. Дежурному связисту наладить связь с неопознанным объектом. Спустя минуту, если не будет сигнала подтверждения по моей команде, названным станциям открыть огонь. Выполнять. С вами говорит станция А-293». Начал тут же говорить дежурный связист, который находился в одном помещении вместе с Родриком. «Предоставьте сигналы для опознавания. Повторяю. С вами говорит станция а 293 Предоставьте свои сигналы для опознавания». Сигнал шел сразу во множестве различных частот, чтобы корабль, любой, мог спокойно ответить, получив один из сигналов. Но приближающийся объект молчал. Даже не пытался ответить на сигнал. Попусту игнорировал его. А время утекало. «Ну что вы, дураки, не хотите называться-то?» Явно нервничая говорил Соран, перестукивая пальцами. «Твою налево! Вас же сейчас в клочья разнесут! Это одна из мощнейших боевых станций! Отвечайте, идиоты!» «Думаешь, наши?» С сомнением спросил Родрик, смотря на экран. Они бы ответили гарантированно. «Да и наши системы бы их спокойно распознали. Это точно не наши. Но и не пираты. Те ученые уже гарантированно не сунутся. Осталось 10 секунд». «Ну давайте, называйтесь!» Продолжал шептать себе под нос Соран. «Да заткнись ты уже! Это им точно не поможет!» Рыкнул на своего друга Родрик. «Если бы они хотели, то уже назвались бы!» «С вами говорит станция А-293! Предоставьте свои сигналы для опознавания!» «Повторяю! С вами говорит станция А-293! Предоставьте свои сигналы для опознавания!» «Отставить попытки связаться!» Спокойно отдал приказ дежурному связисту Родрик после чего снова включил громкую связь. Обозначенным ранее станциям, по переданным мною данным, всеми средствами на поражение, огонь, десятки пушек, десятки лазерных установок, сотни ракет, веером и поодиночке, устремились в сторону неопознанного корабля. Тот даже не пытался начать применять маневры уклонения, просто продолжал лететь вперед. Но внезапно все снаряды разбросал в разные стороны, Ракеты взорвала на расстоянии, а энергия лазеров была просто поглощена. «Быть такого не может!» — воскликнул Соран. «Какого хрена? Мне кажется, или они просто отмахнулись от наших залпов?» «Так и есть!» — сжал кулак Родрик, заметив, что станции перестали стрелять. «Какого хрена стрельба прекратилась? Я давал команду отбой! Стрелять до тех пор, пока от этого корабля останется одна пустота — огонь!» И снова станции начали стрелять. И все повторилось вновь, но часть снарядов смогли достичь цели, разбившись об энергетическую защиту корабля. Но это уже был положительный эффект. Значит, что эта непонятная защита не так долговечна. Значит, что ее можно уничтожить, развеять, аннулировать, а потом уничтожить и сам корабль. «Огонь!» – снова крикнул Родрик. И в этот момент станция номер два взорвалась. Изнутри. Ошарашены были все. Ее просто разорвала на куски, словно кто-то туда вложил ядерную бомбу и подорвал. Но такого просто быть не могло. Термоядерный реактор у станции был один, и он находился здесь, в головной станции, а не в орудийных станциях. Затем взорвалась еще одна. Часть ракет веером прошлись взрывами в местах хранения и в пусковых установках. А корабль тем временем продолжал спокойно приближаться. Вот только была странность в нем. Он словно был копией прежнего себя. Это явно был широпотреб, который вообще не должен был выдержать условий космоса. Но он выдерживал, летел и грозил только одним, смертью. «Не может быть!» – прошептал Родрик. «Нет, этого не может просто быть!» И снова прогремел взрыв. Снова очередная орудийная станция перестала существовать. А корабль все еще был невредим. Он словно подпитывался энергией самой станции. «Говорит начальник дежурной смены!» Снова включил громкую связь, только на этот раз не только со своими дежурными силами, но и со всей станцией разом. Перед нами представители уничтоженной академии. Повторяю, перед нами представители уничтоженной академии. Цель и мотивы их ясны. Наша система не способна нанести неизвестному кораблю каких-либо повреждений. Я как старший офицер приказываю начать срочную эвакуацию личного состава станции. Покинуть все боевые посты. Металл можно восстановить, а жизни нет. Выполнять. Да хранят нас боги. И снова взрыв. Еще тысяча жизней просто исчезла из этой вселенной. Родрик ничего не мог поделать. Никто ничего не мог поделать. Корабль сулил смерть. Он сам умирал. Он не мог просто существовать. Но он уничтожал остальных. И это было крайне опасно. Это было крайне неестественно. Но факт есть факт. Он пришел мстить, он пришел уничтожать. «К черту эту войну!» Встал со своего поста Родрик и направился к ближайшей капсуле. «Найду мирную планетку и стану простым фермером!» И снова прогремел взрыв. «А вот им уже не удастся!» Догнал его Соран. «Думаешь, ты правильно поступил?» «Жизни людей важнее!» Уверенно сказал Родрик. «Никакая война не стоит такой жестокости, это бойня!» «Не хочу быть тварью, которая подвела вверенных людей!» «Да, но ты чувствуешь?» «Ага, что-то не так». «О боже!» Перед их глазами начало расщепляться само пространство. Никогда такого не происходило, никогда такого не было. По крайней мере, они этого не видели. Но теперь им стало понятно, как взрывались станции. И это было еще одним подтверждением того, что на них напали бойцы Академии. Метал становился бомбой. И чем больше металла затрагивалось измененным веществом, тем больше летучего вещества становилось. Отсчитывались последние секунды. Родрик понимал, что он не успеет. Никто не успеет. Он всех подвел. Он подвел свою семью, свою жену, своих детей. Он обещал вернуться. Черт! Сжал он кулаки. А потом раздался взрыв. Мощнейший за всю эту краткую битву. Цепная реакция дошла до реактора, и он не выдержал. Взорвался, подрывая все остальные вещества. Все поглотило пламя, которое уже через несколько минут исчезло в просторах космоса. А одинокий корабль продолжал лететь. Ему было плевать на эту станцию. Она не была главной целью. У этого корабля была другая цель, а станция просто оказалась на пути. Ей просто не повезло. Как и всем, кто был тут. А корабль продолжал лететь. И перед смертью Родрик понял, куда. Главная звездная система. Третья планета. Земля. Но было поздно. Он умер. И никто об этом не узнает. Никто. Никогда. Только отзвуки пустоты будут шептаться о том ужасе, что тут произошло. А потом все канет, исчезнет, испарится. И останется только пустота.